«А, вот и вы, Огастус!» Отпираться было бесполезно. Стоя, как был на одной ноге, я отер со лба росинку пота. «Вчера я не успела у вас спросить. Вы написали, Мадлен?» «Да-да, а как же?» «Надеюсь, вы принесли извинения?» «А как же? Да-да». «Почему у вас такой вид, словно вы спали в одежде?» — спросила она неодобрительно, оглядев мою экипировку.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 — Вы, Огастос, настоящий Ромео, молочным поездом. Вы же, наверное, провели в пути всю ночь. — Ну, около того. — Ах, бедняжка, я вижу, вы совсем без сил. Сейчас позвоню Силверсмиту, велю, чтобы принес апельсинового сока. Она нажала кнопку звонка. Последовала театральная пауза. Надавила еще раз, и снова ничего.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 Помнится, я еще сказал себе, что, мол, вот оно, женское постоянство. Не исключаю, что даже прибавил фи. — И кто же этот счастливый жених, Силвер Смит, Славный, надежный, малый миледи по фамилии Мэдоуз. Мне сразу показалось, что я уже где-то эту фамилию слышал, но при каких обстоятельствах не припомню. Мэдоуз, Мэдоуз.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 и вообще чуть ли не сватый брат, и что отныне с его стороны, по крайней мере, больше не будет ни намека на мою склонность горланить охотничьи песни за портвейном и приводить в загородные дома собак, чей укус ядовитее змеиного. Должно быть, сдавленный возглас изумления, сорвавшийся с моих губ, прозвучал на слух леди Дафны, как хрип умирающего от жажды, ибо она сразу же распорядилась насчет апельсинового сока.